Крысы-оборотни В китайском фольклоре о животных-оборотнях немало места уделено крысам. Легенды повествуют о том, как крысы в облике людей либо других животных целыми полчищами обрушивались на дома и жилища людей. Такие появления крыс считаются, по китайским поверьям, неблагоприятными знаменьями. Область Вэйцзяо в то время, когда пост губернатора занимал Бихан, Попала под власть мятежника Ань Лушаня. Бихан стал составлять план, который бы позволил расправиться с разбойником. Он как раз собирался выступить с войском, как вдруг увидел у себя во дворе несколько сот карликов, ростом в пять-шесть цуней. Они прыгали, скакали и слонялись без дела. Поняв, что это оборотни, Бихан вместе с членами своей семьи перебил их всех. На следующее утро большая толпа карликов в белых траурных одеждах с плачем и стенаниями положила тела погибших накануне в гробы, выдрузила их на повозке и отправилась к могиле, которую вырыли прямо во дворе. Вся траурная церемония проходила точно так же, как у благородных людей. После похорон карлики исчезли в дыре, которая зияла в южной стене дома. Преодолев изумление и страх, Бихан вскрыл могилу, в которую карлики только что поместили своих погибших сородичей, и обнаружил в ней старую крысу. Тогда он взял ведро кипящей воды и вылил ее в могилу. Раскопав ее некоторое время спустя, он нашел в ней уже несколько сот мертвых крыс. А через 10 дней он потерпел поражение в битве с вторгшимися в пределы области врагами, и вся его семья погибла. Другая легенда рассказывает о том, как крысы в облике хорошо вооруженных людей бесчинствуют на дорогах. Некогда на дорогах, ведущих в Чан-Ань, свирепствовала шайка разбойников. Днем грабители прятались, а под покровом ночи вершили свои темные дела. Шло время, путников убивали, но выйти на след преступников никак не удавалось. Люди были напуганы до такой степени, что боялись отходить далеко от дома. Когда обо всем этом узнал один лекарь Даос, остановившийся в придорожном кабачке, он сказал собравшимся, "Определенно это не люди, они наверняка призраки. Глубокой ночью, взяв с собой старинное зеркало, он вышел на дорогу и стал ждать. Вдруг, откуда ни возьмись, появился отряд, состоявший из молодых воинов, хорошо экипированных и вооруженных. «Кто это стоит там, у дороги?» — закричали они в один голос Даосу. «Или ты не боишься за свою жизнь?» Но лекарь направил на них зеркало, и все они побросали оружие и щиты и убежали. Пять или семь ли лекарь преследовал их, все время повторяя заклинания и заговоры, пока все они не спрятались в одну большую нору. До самого утра лекарь наблюдал за норой, а потом вернулся на постоялый двор и позвал людей, чтобы раскопать нору. В ней оказалось свыше сотни огромных крыс, которых перебили всех до единой. Существует поверье, что в жилище человека крысы могут проникать в обличие других животных. Ли Лень Фу, высокопоставленный сановник, живший в VIII веке, однажды вечером занемок. Наутро он поднялся, умылся, облачился в официальные одежды и, намереваясь отправиться ко двору, приказал слугам принести ему сумку для писем, с которой он обычно ходил на службу. Ли Линьфу почувствовал, что сумка тяжелее, чем обычно, и открыл ее. Оттуда тотчас выскочили две крысы, которые, едва оказавшись на полу, превратились в серых собак. Злобно сверкая глазами и искали зубы, собаки неотрывно смотрели на него. Недолго думая, Ли Линьфу схватил лук и выстрелил в собак. Те сразу исчезли. Случай этот, однако, не остался без последствий. Не прошло и месяца, как Лилиньфу умер,